Глава 24. Государственный переворот. Слишком много было репетиций переворота, чтобы отказаться от премьеры. Аркадий Филиппович Давидович. Спецназ, с которым я проник через замурованный в подвале вход, разбившись на группы по семь человек, принялся осторожно продвигаться вперед. Первым делом вышли к центральной лестнице и, скоординировав действия, рывком выдвинулись вперед. Перед каждой семеркой шли два человека с бронированными щитами. За ними шли двое с автоматами, специально разработанными для бесшумной стрельбы, и с пистолетами, стреляющими фактически бесшумно по системе патрон-ствол. Когда пороховые газы запирались в самом патроне, а поршень в патроне толкал пулю. Пистолеты были двухзарядными, и перезарядка велась преломлением ствола и сменой гильз на новые с патроном. Калибр 9 мм позволял вести стрельбу на 15 метров, но зато совершенно бесшумно. Автоматы были изготовлены по принципу ствол-глушитель который и гасил звуки. Сам он изготавливался по принципу автомата «Вал из моего мира», но в помещении из него стрелять не рекомендуется, так как звук все-таки громкий. Именно поэтому впереди идущие держали в руках по два пистолета из расчета первым выстрелом ранить, а вторым добить. Таким образом, можно одновременно уничтожить сразу четыре цели. Задняя тройка бойцов должна прикрывать их и тылы из автомата «Вал». Первыми жертвами стали двое дежурных, стоящих на выходе из подвала. Затем сразу ликвидировали спешно спускавшегося лейтенанта НКВД. Брать пленных сейчас не имело смысла, так как примерное нахождение нужных нам людей мы знали. Для ликвидации парных постов у нас был разработан план, когда двое переодетых офицерами НКВД должны будут подойти по длинному коридору ко второму посту, а группа ликвидации уничтожит первый пост. Такая схема выполнялась сразу на двух этажах, и так как она была отработана на полигоне до автоматизма, то ликвидация постов прошла без задержек и совершенно бесшумно. За окнами началась интенсивная стрельба, поэтому нам пришлось ускориться. Перед этажом Сталина находился еще один парный пост, и им занялся особый отряд. Я же с двумя группами воспользовался скрытым ходом, который вел с третьего этажа на первый, прямо в кабинет Сталина. Открыть его оказалось не так и просто, хотя тренировались делать это быстро полгода. К тому времени, как мы спустились на нижний этаж в простенок между кабинетом и жилыми комнатами, в здании началась стрельба, которая моментально подавлялась, а затем стали последовательно раздаваться взрывы, что говорило о зачистке всех кабинетов с помощью гранат. Из тайного хода было два выхода, как и было задумано и согласовано заранее. Человек, строивший все эти ухищрения, скорее всего, уже давно умер, но он знал, на что идет, и был к этому готов. Да и болен он был достаточно серьезный, без шансов на долгую жизнь. Проект был оговорен 30 лет назад, и судя по тому, как мы достаточно просто попали в нужную нам часть кремлевского здания, выполнен он был очень точно. Труднее всего оказалось найти скрытые смотровые щели, позволявшие оценить обстановку до открытия дверей. В данный момент в кабинете были только сотрудники НКВД, а вот в жилой зоне находились Сталин, какая-то женщина и юноша лет 12. Первый отряд, открыв дверь в кабинет, забросил туда две осколочные гранаты и одну светошумовую. А вот в жилую секцию полетели три светошумовые гранаты. Сразу, как они сработали, два отряда рванули вперед. Со стороны кабинета раздалась стрельба из автоматов типа ПВШ, а вот в жилой комнате выстрелы из револьвера. Все бойцы несли щиты, которые смогут выдержать попадание даже из пулемета «Максим». Поэтому стрельба из автомата и пистолета была не критичной для моих спецназовцев. Входить в жилую зону, пока помещения не обследуют, я не торопился. Это все отработано неоднократно, и рисковать попусту не имеет смысла. В кабинете вовсю велась стрельба, и продолжались слышаться взрывы. Судя по переговорам в рации, в приемной засела как минимум 20 человек, часть из которых попыталась прорваться в кабинет, а вторая часть пыталась сдержать нападение из коридора. По сигналу мне разрешили войти внутрь, и я увидел лежащего на полу сына и немолодую, но еще красивую женщину, которую сдерживали сразу двое бойцов. — Ольга, успокойся, — произнес мой сын, после чего добавил. — Они не причинят нам вреда, я обещаю. — Это же предатели, угнетающие народ. Их нужно уничтожать. Что ты стоишь? Сделай хоть что-нибудь, — произнесла женщина, которую мой сын назвал Ольгой. — Папа, что происходит? Кто эти люди? — спросил подросток и, неожиданно выхватив небольшой пистолет, попытался выстрелить в меня, но мой сын, ударив по руке, выбил его из рук. Я же сказал, не сопротивляйтесь. Если они уже здесь, то ничего уже не изменить. А своим сопротивлением мы только даём нашему общему врагу возможность нас уничтожить, произнёс сын, после чего, посмотрев мне в глаза, спросил: "Я прав, отец? Уже ведь ничего не изменить?" "Ты прав, сын. По всей стране идёт ликвидация партийной верхушки, которая не в состоянии смириться с новым курсом, которым пройдёт наша страна. Если ты хочешь сохранить жизнь большинства из них, то ты должен выполнить несколько необходимых действий. Как я понимаю, это твои супруга и ваш сын? Да, но об этом практически никто не знает. Как ты понял, что он мой сын? Очень похож на тебя. Убеди их не оказывать сопротивления, и им ничего не будет угрожать, обещаю, — сказал я, внимательно наблюдая за притихшей на полу женщиной. — Он твой отец? Император твой отец? — повышая голос, спросила Ольга. — Это все было подстроено? Ты гнусный предатель. Столько лет я верила тебе, а ты... Ты...» Не договорив, она начала вырываться с новой силой. Я сделал знак, и один из стоявших рядом спецназовцев вколол ей в шею сильное успокоительное со снотворным, после чего она сразу затихла. «Это снотворное. Когда она придет в себя, то ты сможешь ей все объяснить. А сейчас нужно передать управление страной временному комитету, который возглавит оборону страны», — пояснил я. «Расскажи, как погиб мой брат», — внезапно сказал сын. «Я убил его за предательство и работу на английскую разведку, а также за неоднократное покушение на мою жизнь. Возможно, я и был неправ, но в тот момент я не мог поступить по-другому», ответил я, глядя ему в глаза. «Ты же знаешь, что я никогда тебе этого не прощу?» «Знаю. То же самое сказала мне твоя мать. Она, кстати, хочет как можно скорее тебя увидеть. Она также не простила мне того, что я заставил тебя сделать», ответил я. «Я тоже по ней скучал. Хорошо». «Я помогу избежать лишних жертв. У меня есть группа людей в высших эшелонах власти. Если они выживут, то примут любое мое решение», — сказал сын. Когда отдай команду прекратить сопротивление и сложить оружие. У нас всех есть враг, против которого оно должно применяться», — сказал я. В течение двадцати минут Кремль перешел под наш контроль. В то же время в городе один за другим складывали оружие войсковые части и государственные учреждения. Через несколько часов Москва перешла под контроль Временного правительства, объявившего о подготовке ко всеобщим выборам после победы над фашизмом. В это же время сформированная дивизия вылетела в Петроград, а отправленные войска на Дальний Восток взяли под контроль Казань и ряд прилежащих городов. Одновременно с этим по всей стране прошли убийства лидеров коммунистической партии и члены Политбюро. Их устранение взяла на себя считавшаяся давно уже ликвидированной организация, называющая себя «чистильщики». В то же время началась переброска войск из Константинополя на юг Российской Федерации с целью остановить продвижение немецких войск и для подготовки наступления. Смена власти не везде прошла гладко, но в большей части все восприняли эту новость позитивно. При этом первые успехи на фронте вселяли в людей оптимизм. Агенты сына помогали выявлять самых активных участников сопротивления, созывавших добровольцев противостоять новой власти. Их, как правило, арестовывали на месте сбора и отправляли на фронт, где они должны будут кровью искупить свою вину в штрафбатах. Информационное давление было очень сильным. Использовалось не только радио, но и листовки, которые раскидывали над мятежными областями. Главное, что поставки на фронт не прекращались даже из тех городов, которые отказывались признавать новую власть. За первые сутки была проделана колоссальная работа, да и на вторые сутки не меньше. Партийные чиновники средней руки сориентировались быстрее всего и вчерашние коммунисты с легкостью отказывались от партийных билетов, а тех, кто подстрекал к сопротивлению, сразу показательно отправляли на фронт. Это сразу помогало наладить рабочую обстановку. Согласно новой директиве Временного правительства, издан указ, названный «не шагу назад». За самовольное оставление поля боя грозила смертная казнь или штрафной батальон с загрудительным отрядом за спиной. Помимо этого, была озвучена новая политика – а точнее пояснение происходящего в стране. Так как коммунистическая партия не справилась с управлением страной, император Николай II на основании закрепленного в Конституции права выдвигает свою кандидатуру на пост руководителя страны. «Если большинство проголосует за меня, то я прихожу к власти как монарх и восстанавливаю конституционную монархию. Если большинство проголосует против, то пройдут новые выборы другой партии, которая возглавит страну». В любом случае, Временное правительство обязуется в первую очередь завершить войну победой над фашистской Германией и ее союзниками. На время военных действий руководство армии и страной возьмут на себя я и кабинет министров Временного правительства. Если в крупных городах изменения приняли с осторожностью, то в более мелких городках и на селе этому были откровенно рады. Помимо этого было объявлено об освобождении двух миллионов политических заключенных, а дела еще 8 миллионов будут пересмотрены в ближайшее время. Новостей было так много, что газеты не успевали печатать их, а дикторы на радиовещании работали круглые сутки практически без сна. Все это стало возможным благодаря действиям авиации на фронте, которая в яростных боях отвоевывала свое господство в воздухе. Двое суток практически безостановочных воздушных боев нанесли критический урон по воздушному флоту немецкой группировки. В результате этого... Там, где доставала дальность действия авиации, были нанесены удары по аэродромам и авиастроительным заводам. На второй день Королевство Константинополь официально вступило в войну, и были нанесены воздушные удары по нефтеперерабатывающей промышленности Румынии и ближайших к королевству стран. Это позволило отвлечь все доступные резервы немцев от Москвы и полностью остановить наступление на ее направлении. На третий день сформированные механизированные части нанесли удар – и за первые сутки отбросили немцев на 50 километров, а за вторые сутки – еще на 80 километров. Главная угроза захвата столицы была ликвидирована. Напомню ошибки еще той войны, наступление было остановлено для пополнения и подтягивания новых резервов, а также для пополнения боеприпасов. При этом активность в воздухе оставалась на высоком уровне, и уничтожение позиций противника продолжалось. В это же время войска Королевства Финляндия высадились в районе Кёнигсберга и заняли там плацдарм, который сразу поставил под угрозу окружение две немецкие армии. На шестой день началось новое наступление уже с немецких флангов, в то время как немецкие войска, по требованию Гиммлера, предприняли и еще одну попытку прорыва к Москве. Это дало возможность ударами с флангов создать угрозу окружения большей части армии центр. Одновременно с этим немцы собрали все имеющиеся самолеты в один кулак, и попытались навязать масштабный бой в воздухе, который мы успешно приняли. За эти дни пришло пополнение взамен потерянных самолетов, и превосходство в воздухе постепенно оказывалось на нашей стороне. У многих немецких авиационных двигателей был очень маленький моторесурс, и затяжные бои приводили к поломкам самолетов в воздухе. Поставки новых двигателей были нарушены, да и на такие потери противник не рассчитывал. Как итог, за несколько дней воздушных боев Немецкая авиация понесла невосполнимые потери, и в ближайшем будущем компенсировать их не было возможности. Это дало возможность начать наступление на юге, в сторону Одессы, и на севере, в сторону Таллина. Под Кёнигсбергом продолжались тяжелые бои, и, скорее всего, финские войска не смогут удержать там свой плацдарм. Но главную функцию они выполнили, связав все резервы немецкого командования. На Гиммлера было совершено покушение, в котором он чудом выжил выйдя из кабинета, где была заложена бомба, в самый последний момент, но во время взрыва пострадало много немецких генералов. В результате расследования покушения была проведена масштабная чистка в верхних эшелонах власти Германии, что негативно сказалось на управлении войсками и на поставках снаряжения с боеприпасами. Сталин, а точнее сказать мой сын, активно сотрудничал с Временным правительством, помогая решать вопросы по перехвату управления страной. Для поддержания процессов реорганизации власти и поддержки в народе в Российскую Федерацию направились конвои с продуктами и товарами первой необходимости. Не все, конечно, проходило гладко. Были и восстания в провинциях, организованные несогласными со сменой власти коммунистами. Были и наоборот самостоятельные стихийные свержения местных властей. Но в целом ситуация постепенно стабилизировалась. Помогало то, что за первые полгода войны в боях погибли или попали в плен Наиболее ярые коммунисты и партийные работники остались в тылу самые трусливые и хитрые, которые работали не за идею, а ради должности и положения. Такие намного легче переносили смену власти, чем фанатично настроенные партийные работники. Успехи со стороны военных действий моего королевства были не очень большими, но ощутимыми для немецкого командования. Вторжение армии в Грецию и Болгарию вызвало в этих странах подъем национальных партизанских движений, что практически парализовало их работу. Угроза вторжения в Румынию вынудила снять войсковые части из Южного фронта и перекинуть их на границу с моим королевством. Развертывание вооруженных сил еще продолжалось. Наносить удар в одиночку я не собирался, так как это приведет к значительным потерям. Нужно дождаться момента, когда наступление начнется в Российской Федерации по всему фронту. На второй день переворота у нас с сыном состоялся разговор, где мы обсудили его будущее и будущее его семьи. Ольга была дочкой одного из партийных работников и фанатично предана идеям всеобщего коммунизма. Вести с ней разговоры в нормальном тоне не представлялось возможным, а никакие разумные доводы она даже не хотела слушать. В то же время его сын был вполне самостоятельной личностью и не во всем поддерживал свою мать. Мы пришли к взаимному согласию, что до конца войны и проведения всеобщих выборов Иван останется при временном правительстве. Если получится, то после выборов он хочет переехать жить подальше от людей, но с возможностью общаться со мной и моей супругой. О том, что ему пришлось пережить, и каким путем он добился власти, он не рассказывал, и всячески уходил от подобных вопросов. Было видно, что после того, как я отстранил его от власти, он полностью потерял к ней интерес. На него уже пытались устроить два покушения из числа бывших соратников, но моя служба охраны отлично справлялась со своими обязанностями. Еще была попытка отравления со стороны его супруги, но об этом ему пока говорить не стали, взяв ее под особый контроль. В целом на двадцатый день с момента переворота фронт стабилизировался и постепенно немецкие войска и войска союзников стали оттеснять. Особенно это было заметно на южном направлении, а вот на севере на границе Нарвы и Чудского озера немецкие войска заняли уверенную оборону, поэтому срочно порядке начали формировать дополнительные дивизии вооружать их и готовить к весенней кампании. Немцы вели активные переговоры с Великобританией и Соединенными Штатами Америки о присоединении их к войне на их стороне. Наши дипломаты вели непростые переговоры, пытаясь удержать эти страны от поддержки Германии. Главное, что удалось добиться самой сложной и казалось бы недостижимой цели по государственному перевороту в России.